Влад проснулся в начале одиннадцатого. Он так и не вернулся к Маше, а ушёл спать в другую комнату. Как бы не было ему стыдно за свой поступок, но Влад понял, что если он останется с ней, то не сможет совершить то, что хотел. Не сможет дать ей свободу и устроить эту жестокую игру, которую он сам и затеял. И Влад смолодушничал, разобравшись с тупой медсестрой, он ушёл спать в другую комнату. А когда проснулся и поговорил с дядей, то понял, что теперь назад дороги у него нет. Дядя всё уже решил. И Мирова встретил, и передал ему видеозаписи, а теперь приставил к нему людей, чтобы те следили за тем, что он делает. После разговора с дядей Влад опять поступил как трус. Он просто уехал на работу, а с работы договорился с Германом, чтобы тот проследил за внешним видом Маши. Она должна выглядеть так, будто собралась на вечерний приём. «Найми лучшего стилиста и пусть подберут ей самое лучшее вечернее платье», – сказал он в трубку Герману. «Её по магазинам провести или пусть выберут несколько и доставят на дом?» Деловым тоном поинтересовался Герман. «Пусть доставят», – ответил Влад и добавил. «Если она захочет со мной связаться, то скажи, что у меня дела. Я буду весь день на совещаниях. Мы увидимся с ней только на приёме». «Хорошо», – ответил Герман, и Влад положил трубку. Дела у него действительно были. Нужно было разобраться с Салейко, и он позвонил своему человеку на бирже. «Как там дела?» – поинтересовался он. «Осталось всего 30 ответил парень заранее условленным кодом. «Что ж, отлично. Как будет все 100 дай мне сигнал». «Конечно». А Влад набрал личный номер телефона солейка «Ну что, Игорь Андреевич, вы не передумали встречаться?» «Обижаешь, Влад?» – хмыкнул мужчина в трубку. «Я что, похож на того человека, который способен передумать?» «Конечно же нет. Я подъеду ровно в двенадцать, как договаривались. Или ты сам передумал?» «Нет, не передумал», – сквозь зубы процедил Влад. «В двенадцать жду вас в конференц-зале». Сигнал Владу о том, что вкладчики добровольно расстались со своими акциями за очень маленькую сумму – Пришёл за пять минут до начала встречи. Конечно же, они и не подозревали о том, что это сам лесовский через подставные фирмы скупил их акции, выбросив свои 50% на рынок по бросовой цене якобы для Салейко. Но сам же у себя и купив, через те же подставные фирмы. Но перед этим его человек на фирме распространил слухи о том, что Салейко будет делить всё предприятие на мелкие конторы и продавать их по дешёвке местным частникам. Из чего следовало, что в итоге акционеры вообще могли остаться с полностью обесцененными акциями на руках. Все эти слухи подтолкнули остальных вкладчиков к действиям. Улыбнувшись, Влад вошёл в конференц-зал, где его уже ожидал Салейко со своими юристами. 50% акций, как и обещал Влад, были переданы по бросовой цене Салейко Игорю Анатольевичу через 30 минут после проверки всех юридических документов. А человек Влада, согласившийся изменить свою жизнь, уже покидал через задний ход здания биржи. На улице его ждали люди Германа. После того, как он провернул подобную аферу с акциями и распространил ложные слухи, ему придется покинуть Москву и на время затаиться в провинции. Влад устроил его на одну из своих дальних вышек бухгалтером на целый год а Герман обязан обеспечить безопасную доставку до места работы. Даже на самых честных и неподкупных можно найти свои рычаги давления. Влад не зря выбрал именно его. Образцовый биржевой маклер с кристально чистой репутацией. Покупался не за деньги, а за возможность сделать дорогостоящую внеплановую операцию своей матери на сердце. Деньги для мужчины были не проблемой, но даже они не позволяли продвинуться в очереди. А благодаря связям Владимира Павловича, Влад помог мужчине записать мать на операцию на сердце у одного из самых лучших хирургов в Европе вне очереди. Таким образом, после подписания документов, компания Лесовского будет принадлежать в совершенно равных долях ему и Солейко. Для Игоря Анатольевича это наверняка станет большим сюрпризом, но узнает он об этом только лишь через пару дней. Влад не желал отдавать своё детище старому хитрому Лису, а Салейка не сможет обанкротить компанию, и ему придётся распределять доли заказов и на компанию Лисовского. В итоге он в любом случае окажется в плюсе, даже если Салейка решит продать свою долю, ведь никто не захочет покупать компанию без заказов. На лице Влада расплылась предвкушающая улыбка, стоило только Салейка покинуть его офис.